Немцев заметили издали. Разведчиков было девять. Десятого, очевидно, языка тащили по снегу волоком. Впрочем, это удалось рассмотреть позднее, пока же артиллеристы видели только неясные серые тени. И, — Ось сего сказал Батюк, слизывая с губ капли пота. — Пишли по шерсть а до дому придут бритами. Айда, хлопцы! Река открылась неожиданно, противоположный берег скрывало белая пелена. И одновременно исчезли, словно провалились сквозь землю разведчики со своим трофеем. Опасаясь засады, немцы могли заметить погоню. Батюк разделил свой маленький отряд на два, чтобы выйти к берегу с двух сторон. Вместе с ним теперь были Зеленов, и третий номер второго орудия — рядовой царьков. Несмотря на трудный бросок, оба солдата дышали неплохо, может, даже лучше самого Батюка. Да и во взглядах, которые они бросали на своего командира, была тревога, но страха не было. Может, не понимает ситуации? Оказалось, понимает все. Не иначе... «Под обрывом затаились», — сказал Зеленов. «Обрыв тут есть, товарищ старшина. Вчера, как стемнело, сюда за топливом бегали». «Обрыв глубокий, метров десять», — ответил Зеленов. «С большими предосторожностями подобрались к краю обрыва. Не дай бог скатится ком снега. Снова замерли, коченея от холода. Гладь, закованной в лед реки, была девственно чиста. Противоположный берег угадывался по широкой, слабо различимой полосе. Внизу справа чернели остатки сгоревшего причала. Кругом ни звука, ни выстрела, ни крика. Ничего, кроме посвиста ветра и шороха, переметаемого снега. По расчетам Батюка, вторая группа должна выйти к берегу одновременно с ним, Но прошло несколько минут, а условного сигнала вороньего крика все не было. Между тем небо над дальним берегом слегка посветлело. Сквозь тяжелое нагромождение туч, пока еще невидимая, пробиралась луна. Затем появилась желтоватая пятнышко, которое вскоре увеличилось, а еще через минуту голубоватый свет хлынул из-за облаков на землю. Потемнела серая стена леса на том берегу, показались зубцы елей, яснее обозначились сваи причала с круглыми снежными набалдашниками. Теперь не только человек, собака не пробежит по льду незамеченной. — Товарищ старшина, каркают! — радостно сообщил Зеленов, но старшина и сам услыхал неумелое, но старательные карканье, напоминавшее больше кваканье лягушки. Батюк досадливо поморщился. «Научи дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Прижав ладони к обмерзшим губам, старшина крикнул вороном. Кваканье прекратилось. Трое во главе со старшиной, как было условлено, начали ползком продвигаться влево, в поисках удобного спуска, но с крутого обрыва угрожающе нависали толстые губы. Встань на такую и загремишь прямо в объятия диверсантов. В том, что они здесь, Батюк убедился после того, как лунный свет залил безлюдную гладь реки. Стало понятно и другое. Немцы затаились, потому что заметили погоню. Снова раздалось карканье. Рядовой Кашин, посланный Чудновым для связи, выражал беспокойство. Глупая ворона, не получая больше ответа, кричала, не переставая. хрипло и уже ничего вороннего не было в этом крике. Кроме того, она все приближалась к тому месту, где лежал батюк с двумя солдатами. Старшина свирепо ругался. Он знал, что сейчас произойдет. Фигура Кашина показалась на фоне неба. Утопая в глубоком снегу, солдат пробирался вдоль гребня обрыва. Вот он остановился, прижал ладони к рту и издал какой-то хриплый звук. В ту же секунду над обрывом выросла фигура в белом маскировочном халате. Старшина выстрелил, немец рухнул, Кашин тоже упал в снег. И сейчас же снизу из-под берега в сторону Батюка понеслись автоматные очереди. Снежная губа еще закрывала его, но когда в шагах в десяти разорвалась граната, снег под старшиной дрогнул, раскололся, и огромный ком понесся вниз, ломая на пути редкие стебельки полыни. Батюк невольно отполз дальше, длинная очередь скользнула по краю обрыва расколола до земли тонкую ледяную рубашку. Теперь Батюк точно знал, что диверсанты как раз под ним. Вторая граната, перелетев через него, подняла столб снега еще ближе. Текай, Зеленов, до да чудного, спытай, човен, и не стреляя, да подавись, як там кашен. Зеленов с готовностью сказал Слушаясь, и, пригибаясь, неуклюже побежал по глубокому снегу. На бугорке, где залег Кашин, его обстреляли, но, как видно, не задели. Старшина перезарядил автомат, положил его на руку. — Восемь осталось, а нас шестеро, — напомнил царьков. Батюк промолчал. До возвращения Зеленова он не мог сказать, сколько у него человек. Словно в подтверждении его опасений, в той стороне, куда ушел Зеленов, поднялась стрельба. Прислушиваясь к ней, старшина не забывал следить за врагом. Вполне возможно, что нападение на Чудного всего лишь отвлекающий маневр. Батюк был уверен, что ядро группы укрылось здесь, под береговым карнизом. Пока светит луна, немцам деваться некуда. Они будут сидеть и ждать, когда русские зазеваются. Но Батюк зевать не собирался. Когда из-под берега неожиданно выскочили двое и побежали к переправе, он хладнокровно уложил их одного за другим. Больше таких попыток не повторялось. Обе стороны выжидали. Когда с другого берега послышался гул моторов, немцы оживились, снова открыли стрельбу. Батюк не отвечал, надеясь, что, осмелев, они пойдут на приступ. Все это время он придерживал своих хлопцев, с одной стороны оберегая их, с другой не желая выдавать врагу количество своих бойцов. Беспокоило его и то, что до сих пор подмога не приходила. На таком расстоянии стрельбу наверняка услышали на батарее. Однако, поразмыслив, он пришел к выводу, что подмоги может и не быть. Для командования сейчас главное не обнаружить огневую, Поднявшаяся полчаса назад стрельба еще ни о чем не говорит. На передовой такие стычки вещи обыкновенные. Время шло, вместо тяжелых сплошных туч, небо на севере оделось в серебристое покрывало из легких кружевных облаков. Редкие тучки с порванными краями лишь ненадолго закрывали блестящую копеечку луны. Прибежал запыхавшийся Зеленов. — Ну, что там? — спросил Батюк. — Кашин жив. А Чуднов ранен. Куда его? — Не знаю. Наступило молчание. Старшина больше ни о чем не спрашивал. Обветренное лицо его с прищуренными глазами окаменело. Батюк думал. Через минуту он ползком отодвинулся от края обрыва, встал, опираясь на автомат. — Лягай на мое место, Зеленов. Педу гляну, як там. Игорь лег, выбросил вперед автомат, нашел упор для локтей. Царьков подкатился ближе к товарищу. Опять раздались автоматные очереди. Как думаешь, рванут немцы через реку или нет? В любую минуту могут, сказал Зеленов. Только вот попасть в них трудно, карниз мешает. Да и ночь все-таки, а они во всем белом. Помолчали, слушая тот берег, внезапно умолкнувший, ставший еще более загадочным. «А если спуститься вниз, — предложил царьков, — снизу-то ловчей их достать». Метрах в тридцати правее нашли удобный спуск, узкая глубокая расщелина вела вниз, и начали спускаться по краю ее, где снег был не так глубок, как на дне, местами же его и вовсе не было. Бока врага желтили каменистыми осыпями, щетинились стебельками прошлогодней травы. Сверху расщелину закрывали колючие заросли шиповника с затвердевшими на морозе оранжевыми ягодами. Снизу громоздились обледенелые валуны, принесенные паводками корявые сучи, трухлявые бревна и целые стволы. Теперь уже близко был виден старый причал. Полтора десятка торчащих изо льда свай, бревенчатый настил, наполовину разобранный сруб на берегу. Тут же, опрокинувшись на спину, лежал убитый батюком немец. Мраморный лоб, белый маск халат, выпуклая грудь — все одинаково блестело, искрилось легкой изморозью, сливалось с обледенелыми гольцами. «Как думаешь, чего они с нашим Осокиным сделали?» — спросил царьковь, косясь на немца. «Может, пытали?» И сам же ответил. «Не. Если бы пытали, орал бы. Я его знаю». «Тихо!» — Игорь сдвинул шапку на бок. «Кажется, идут». Царьков прислушался. «Показалось. Я пойду обратно во враг по караулю Батюка, а то, пожалуй, и не найдет нас». «Вроде снег скрипит», — сказал Зеленов. «Ну и что? Может, Кашин подошел? Или старшина вернулся?» «Это где-то тут, ближе». «Ну так чего-нибудь. Я пойду, Игорек». Он ушел. С минуту Зеленов слышал стук его каблуков по камням. Николай, видимо, считал себя там в полной безопасности. Потом и этот стук прекратился. Игорь представил Царькова, сидящего в удобной позе где-нибудь в кусте орешника. — Может, зря я всполошился, — подумал Зеленов. — Но куда они теперь денутся? Сверху чудно встережет, снизу мы. Зашуршала снежная особь, скатилась вниз, запрыгали по валунам мелкие камешки. Сейчас Николаю наскучит одному, и он придет. Но Царькова все не было. Кто-то, спустившись по овражку до границы, где кончалась тень и начинался лунный свет, остановился, затем, не выходя из тени, повернул и стал карабкаться по откосу. — Куда тебе, черт несет! — хотел крикнуть Зеленов и вдруг увидел на темном фоне обрыва шевелящееся светлое пятно. — Немец! — Игорь торопливо нажал спусковой крючок. Ослепнув от яркой вспышки, он потерял цель, но продолжал водить стволом автомата, пока не расстрелял весь магазин. На откосе светлого пятна больше не было. Зеленов бросился к расщелине и в самом устье ее увидел Царькова. Николай лежал на спине, свесив голову с каменного выступа. Зеленов попятился. Сверху опять сыпались камешки и он отбежал назад, затаился. Из тьмы на лунный свет осторожно пробирался старшина Батюк. Наткнувшись на Царькова, остановился, и тут длинная очередь ударила возле Батюка. Игорь видел, что пули прошли довольно далеко, но старшина схватился за грудь, зашатался и упал. У Игоря сжалось горло от страха, и вместо крика получился слабый писк. Никогда еще он не казался себе таким маленьким и беззащитным, и у него защипало в носу от острой жалости к самому себе и к царькову и к старшине. Всхлипывая, он оглянулся на чьи-то шаги и увидел человека в разорванном на груди белом комбинезоне. Он подходил со стороны причала, под сапогами стеклянно лопались льдинки, хрустел гравий. Но шел он не к Зеленову. Игорь понял это по его лицу. Оно было каменно-неподвижно, а длинный нос устремлен куда-то мимо, дальше Игоря. Наверное, туда, где лежал другой, более сильный. Заметив Игоря, человек слегка замедлил шаги и устало поднял автомат. Зеленов даже не успел испугаться. Он не мог оторваться от мертвых, запавших вглубь глаз человека. Выстрел грохнул где-то за спиной Игоря. Человек качнулся, его колени подогнулись, голова запрокинулась, руки, выпустив оружие, шарили по воздуху, ища опоры, но ее не было, и человек упал, будто сложился пополам. И тут Игорь увидел, как живой и невредимый старшина Батюк, оскальзываясь на камнях, шел к нему от того места, где его только что убили. — Что ж вы нарабыли, хлопцы, а? Царьков сгинув, тебя трохи не вбили? В его голосе звучало укоризна, и в глазах стояла та же усталость, которую Игорь сейчас видел у другого. — Бачишь, яку засаду выставили? Старшина опустился на камень. — А ты еще злякався? Игорь кинулся к Батюку, вцепился в его телогрейку обеими руками. — Я думал, вас убили, Гаврила Алексич. Я не хочу, чтобы вас убили. Батюк опешил. На его глазах происходило нечто, чему на военном языке не придумали название. И он не знал, что делать. — Ну, досыть, це цебува. Подумав, он отцепил от пояса заветную флягу. — На! Только зараз, бо часу мая. Игорь взял флягу, послушно сделал большой глоток. Глядя, как он корчись хватает ртом воздух и плачет, теперь уже по другой причине, Батюк довольно сказал. «Ничего, добрый будет солдат!» И пошел к обрыву. По дороге он пнул какой-то предмет, дождался Игоря. «Стрелял с такого?» А Игорь смотрел не на Шмайсер, а дальше, где за спиной старшины торчал сапог с подошвой, прикрученной головки головке проволокой и торчащим изнутри мокрым вязанным носком. Выше сапога из разорванной штанины высовывалось худое маслатое колено. — А ведь это я его подстрелил, — подумал Зеленов, обходя убитого. Пройдя метров сто, они легли, хотя по ним никто не стрелял. Почти отвесный уступ закрывал часть берега. — Почему мы лежим? — спросил Игорь. — Они же могут уйти. Вместо ответа Батюк подтянул кривоватый кол, нацепил на него свою шапку и высунул ее из-за камня. По ту сторону ударила автоматная очередь. Шапка сорвалась с кола и покатилась по льду. Зеленов тянул голову в плечи. — Я все понял, товарищ старшина. — Не, не все. Батюк положил шмайсер на землю, снял пояс, сунул штык от СВТ за голенище. — Будешь стрелять одиночными, бо патронов небогато. Цепляясь за свисающие корни деревьев, он начал карабкаться вверх по откосу. Ничего не понимая, Игорь следил за ним, пока тот не скрылся. Спать хотелось невыносимо. Густая тьма слева и яркая белизна лунного света справа, как в театре. Селенов крикнул. Сидевшие невдалеке вороны встрепенулись и снова замерли, неподвижные, темные, как мазки тушью на серой стене. Чтобы не смотреть на них, Игорь уже знал, для чего эти большие черные птицы собираются вместе. Он повернул голову и стал смотреть вдоль реки. Прямо перед ним, среди невысоких торосов, шевелились какие-то тени. Зеленов вгляделся. По льду бежали, быстро удаляясь от берега, три неуклюжие фигуры в белом. Двое тащили волоком какой-то груз. Третий подталкивал его сзади. С высокого берега, оттуда, где лежал Чуднов, раздалась автоматная очередь. — Товарищ старшина, они уходят, уходят! Игорь схватил автомат Батюка, выстрелил. Трое продолжали удаляться. Зеленов побежал за ними, довольно скоро нагнал и снова выстрелил. Тот, что шел сзади, упал. Двое даже не остановились. Зеленов снова нагнал их и, целись в ноги, дал очередь. Но то ли стрелял он слишком плохо, то ли это были не люди, а призраки. Пули Зеленова не причинили им вреда. Больше в магазине патронов не было. В отчаянии Игорь повернул к берегу. Этот последний, оставленный в засаде немец, был, наверное, не сильнее предыдущих. Но и батюк был уже не тот.